Нынешний таяльник выдался на редкость теплым. Он принес с собой на сизых крыльях запахи долгожданного лета. Давно уже осели, исчезли сугробы, ветер высушил землю, а между камней, коими был выложен двор цитадели, робко пробивалась молодая травка. Солнце грело уже так ласково, что торень-конюх давно скинул старый засаленный тулуп, сменив его на войлочную куфайку — Однако при этом недовольно бурчал в бороду, что не к добру такая ранняя весна кровавой жатве. Впрочем, Торини никто не слушал, кроме лошадей, но им, за зиму уставшим от сена, хотелось сочной свежей травы, а потому не было дела до людских страхов. Только тетка Матрелла шикала иногда на угрюмого конюха, мол, будет уже языком молоть, накличешь». По чести сказать, своей угрюмость и безрадостность торень искупал жалостливостью, а за лошадями ходил так, как никто другой не умел. Всякий конь, почитавшийся дурноезжим, в руках Ториня становился послушным и смирным. Иногда хватало косматому мужику лишь подойти к ржущему, топочущему жеребцу, чтобы тот присмирел, перестал кусаться и доверчиво положил голову на плечо человеку. Торинь в такие мгновения гладил коня и что-то шептал в подрагивающее чуткое ухо. А что, никто не знал. Да и не спрашивали. Лишь говорили про конюха, дескать, в деле своем он искусник, хотя и норову, самого поганого. Досмеялись да еще, мол, если удавиться намерился, но никак не решишься, сходи на конюшню, пожалуйся, Ториню, на жизнь. Он тебе мигом в таком поганом свете все выставит, что тут же на стропилах и утешишься а все потому, что ни в чем старый конюх не видел радости». Ежели кобыла счастливо жеребилась, он бубнил о том, что жеребенок совсем хилый, прибери его хранители, такому держить, только горе мыкать. Ежели жеребенок оказывался крепким, Торинь едва не со слезами бормотал, дескать, у такой ладной скотинки вовсе не будет никакой жизни. Отдадут обережнику, а тот загоняет до смерти, пока не останутся от крепкого конька одни свищиды да кости». Одним словом, Торин никогда не был довольным, и коли сидел на скамье у конюшни, то неизменно в редкостном унынии. Руська не любил. Тот угощал его мягким ржаным хлебом, посыпанным крупной серой солью, жалел, а иногда почивал калеными орешками или зачерствевшими медовыми пряниками, коими разжевался у проезжих купцов. Главное было не слушать, что конюх бубнит». Так было и в этот раз, когда мальчонок прибежал к стойлам. «Ой, хранители, небо-то нынче какое!» — возвел очи горе Торень. «Какое?» — Руська поглядел в сияющую голубизну. «Не к добру!» — мрачно предрек мужик. «Не к добру такая весна! Ты меня попомнишь!» Паренек только плечами пожал, а солнце... Тут же за могильным голосом спросил конюх. Спокон веку не было такого солнца в таяльнике. Печет аж на маковку давит. Где это видано? Руська улыбнулся. Собеседник протянул ему горсть мелких камушков и сыпал глыши в подставленный кожаный карман, что болтался у мальчика на поясе. — А ворон сколько? Где б ты когда видел столько ворон? Не желал так просто униматься конюх. Русай беспечно шмыгнул носом. Воронье в цитаделе всегда было видимо-невидимо. ох -хо, хо — изрек торень и добавил с еще большим значением. ох хо хо я пойду, дядька! Дело у меня!» Паренек решил ускользнуть, пока собеседник не добрался в своих мрачных предсказаниях до конца света. «Уж не вывались, а то костей не соберем!» — напутствовал его вслед конюх, испуская очередной тяжкий вздох. «И почему народ такой в цитадере чудной?» — думал про себя Руська. «Вроде люди, как люди, а каждый с придырью Бабка Нурлиса до смерти заезд, какая сварливая. Койра за полушку удавится. Торень, вон, всем хороший мужик, но ведь треть оборота послушаешь, и против воли помереть хочется». Однако за полный карман мелких камешков Русай был ему благодарен. Как понимал Торень лошадей... Так понимал он и чуткую детскую душу. Видел, что иной раз хочется Руське побыть не молодшим выучим, а обычным мальчонком. Поваляться, зарывшись в сено, потрепать по мордам лошадей, посвистеть в свистульку, которую вырезал для него кто-то из плотников. А уж сколько раз выгораживал Торень паренька, когда доводилось тому прозевать начало занятий. Не перечесть. Да, хороший был Торень мужик. С пониманием знал что руська в крепости оказался самым меньшим а от того всяк доводился ему наставником вот и выходило что никому не мог мальчонок перечить всех только слушаться сказал старший из ребят бежать в мертвецкую к донатасу так будь добр поспешать велели идти кольству тоже не рассиживайся а коле на поварню сошлют за непослушание не извернешься не возмутишься все тут пределе все как на ладони Один лишь Руська среди этого строгого сурового уклада торчал, словно дурной сучок из гладкого бревна. Хотелось ему и к колдунам, и к ротоборцам, и к целителям, аж сердце трепетало. А только, глядь, другой день ни туда, ни сюда не тянет. Вот и сбегал он на к тореню Может, глава о том и дознался, по всему, видать, дознался, ибо стали мальчонку давать послабление и обучали без прежней строгости. А может, торень сам сходил к лесху и истерзал ему сердце причитаниями. Руське сделалось смешно, он захихикал. Ноги тем временем несли паренька в северную башню. Оттуда был виден лес, далеко-далеко, и серебристая кромка реки». И вороны на стене. Ух, сколько их там было! Жирные, наглые, загляденье! Жаль, не выбраться даже на обороты с крепости. В лесу-то как хорошо нынче, но нельзя. Глава строго-настрого запретил даже нос сказать за ворота. Уж как Руська старших выучий упрашивал его с собой взять, когда отправились они с обходом вокруг цитадели. Уж как умолял, едва не плакал. Но взрослые послушники оставались глухи к его просьбам. «Подрастешь, тогда и отправимся», — трепля парнишку по вихростой макушке, отвечали облаченные в черные верхницы парни. Они уходили, а он оставался. Оставался ждать, не понимая толком, от чего так сжимается сердце, когда захлопываются за ротоборцами ворота. Вот и надысь уехали старшие вместе с главой, а его русая оставили в крепости с остальными молодшими». Руська шмыгнул носом и потянул из-за пазухи рогатку, которую смастерил ему один из старших Дариновых ребят, Ильгар. Смастерил аккурат перед тем, как отправили его из крепости на выселки. «Держи!» — вручил он мальчишке, — «нежданное сокровище!» «А то что ж за вой без оружия?» Паренек потянулся дрожащей рукой. Рогатка была крепкая, ухватистая, с прочной лосиной жилкой и кожаным кармашком для камня ух благодарствуй он даже замер не решаясь радоваться эльгар рассмеялся молодой ратоборец давно уже покинул цитадель а оружие у русьски осталось управлялся он с ним проворно вот и сейчас чувствуя как карман оттягивают камни мальчонок изготовился к охоте пускай не ходящие но ведь досаждают не меньше Жирные вороны величаво прохаживались по кромке стены, переругивались ржавыми голосами. «Этот Грай уже порядком надоел людям, но что поделаешь? Уши трещотки ставили и пугало, все одно летят, проклятые каркают». Руська прицелился. «Ну, я вам!» Однако камень со свистом промчался мимо а стая недовольно крича снялась с места, до да напоследок проклятые еще наградили обидчика несколькими плюхами, измаравшими верхницу. И смех, и досада. «Чтоб вас встрешник ощипал!» в сердцах проговорил русай вороном и тут же взялся целиться сызново Однако в этот миг увидел, что на дороге ведущей крепости появились люди. «Крепости»